В этот же момент глубокий и низкий голос произнес «Не двигаться, не оборачиваться и бросить пистолет». Харлоу замер на месте и бросил пистолет. В салоне появился человек в одежде моряка. Тракио блаженно улыбнулся. «Молодец, Пауле!» «Рад стараться, сеньор Тракио. «Он прошел мимо Рори...» Толкнув его при этом с такой силой, что тот отлетел в угол и, подойдя к Харлоу, нагнулся, чтобы поднять пистолет. «А ну вы! Бросьте оружие!» — голос Рори заметно дрожал. Паули круто повернулся. Удивленный этим неожиданным вмешательством, Рори сжимал пистолет обеими руками, которым явно не хватало твердости, направив его прямо на Паули. Тот широко улыбнулся. Ну и ну! Какой храбрый петушок! Он поднял свой пистолет, руки Рори тряслись, как осиновый лист на ветру, но он сжал губы, зажмурился и нажал на спуск — В маленьком салоне яхты выстрел прогремел, как сильный удар грома, но даже и он не смог заглушить крика боли, который вырвался у Паули. С оцепеневшим лицом Паули смотрел, как между пальцев его левой руки, которой он инстинктивно схватился за правое плечо, побежали струйки крови. Тракио озадаченно уставился на своего помощника, но в тот же момент Харлоу ударил его в живот — Стракио согнулся пополам, еще один удар Харлоу нанес ему в шею, и все еще, сгибаясь, Стракио прорвался к двери и, спотыкаясь, выбрался на палубу, при этом он проскочил мимо Рори, который был очень бледен и, казалось, совсем лишился сил... Во всяком случае, к дальнейшим подвигам со стрельбой он был уже явно не способен, но это, пожалуй, было и к лучшему, иначе Харлоу, преследуя Тракия буквально по пятам, легко мог бы стать очередной жертвой. А Рори посмотрел на раненого Пауля, потом на два пистолета, валявшиеся у его ног, и, не спуская с него своего пистолета, сказал «Сядьте в угол». Несмотря на терзавшую его боль, Паули поспешил исполнить приказание Рори. Как знать, куда бы угодила следующая пуля этого неопытного стрелка. Пока он усаживался, с палубы доносились отрывистые крики и звуки борьбы. Рори подхватил с пола пистолеты и выбежал из салона. Схватка на палубе явно достигла своего апогея. Тракия неистово, молотя по воздуху руками и ногами, лежал спиной на поручнях, перегнувшись так, что верхняя часть его тела нависла над водой. Харлоу обеими руками держал его за горло, Тракия пытался ударить его по голове, но тщетно Харлоу медленно, но верно выталкивал его все дальше и дальше. Внезапно изменив тактику, он отнял правую руку от горла тракио и попытался сбросить его вниз. Тракео отчаянно закричал Я не умею плавать, я не умею плавать. Харлоу не мог не слышать этот крик, но выражение его лица совершенно не изменилось. Еще один толчок, и ноги тракио. Мелькнули в воздухе. Он шлепнулся в воду с громким всплеском. Брызги долетели до лица Харлоу. В ту же минуту туча, наконец, закрыла луну. Некоторое время Харлоу пристально всматривался в воду, а потом вынул фонарик и осветил им водную гладь вокруг яхты. Вернувшись на прежнее место, он все еще тяжело дыша, всматривался в темную воду. И, наконец, обернулся к Рори. «Может быть, это и правда», — сказал он. «Может быть, он действительно не умел плавать». Рори сорвал с себя куртку. «Я умею. Я хорошо плаваю, мистер Харлоу». Железная рука Харлоу схватила его за воротник. «Ты что, с ума сошел?» Рори посмотрел на него долгим взглядом, кивнул и, подобрав свою куртку, снова надел ее, потом спросил. «Паразит?» «Да». Они вернулись в салон. Паули все еще сидел в углу и стонал. Харлоу сказал «Ключ от каюты миссис Маккайлпайн». Паули кивнул в сторону стенного шкафа. Харлоу нашел ключ, снял закрепленный на переборке пакет первой помощи, под дулом пистолета заставил Паули пройти вниз, открыть дверь первой же каюты и, загнав его туда, бросил ему пакет. «Через полчаса здесь будет врач», — сказал он. «А вообще-то мне совершенно безразлично. Останетесь вы живы или умрете». С этими словами он запер кают. В соседней каюте на стуле возле своей койки сидела женщина, лет сорока, бледная и исхудавшая от долгого заключения. Она, тем не менее, сейчас еще была красива. С первого взгляда поражало ее сходство с дочерью. Она сидела покорно и инертно воплощение воплощении обреченности и отчаяния. Она, несомненно, слышала звуки выстрелов и шум потасовки, но они не вызвали у нее никакой реакции. В замке повернулся ключ, дверь открылась, и в каюту вошел Харлоу. Она не шевельнулась. Он подошел к ней почти вплотную, но она все так же безучастно смотрела в пол. Харлоу дотронулся до ее плеча и мягко сказал, «Я пришел, чтобы отвезти вас домой, Мэри». Медленно и недоверчиво она повернула голову, сначала не узнавая, что было вполне понятно, человека с сильно израненным лицом. Потом медленно, словно не веря своим глазам, она вгляделась в него, и на лице ее появилось что-то похожее на улыбку. Она нерешительно поднялась, слабо улыбнулась ему, сделала робкий шаг и, обхватив тонкими руками его шею, спрятала лицо у него на плече. — Джонни Харлоу! — прошептала она. — Мой милый, милый Джонни Харлоу! Что они сделали с вашим лицом? Время залечит все раны, — бодро сказал Харло. В конце концов, все не так страшно, как выглядит. При этом он слегка похлопывал ее по спине, словно желая убедить в реальности своего присутствия. И, кроме того, тут есть еще кое-кто, кто очень хотел бы вас увидеть, Мэри. Для человека, утверждавшего, что не умеет плавать, тракио показал рекордный результат. Вскоре он достиг лестницы, выбрался на набережную и устремился к ближайшей телефонной будке. Он заказал разговор с Виньолем, и ему пришлось простоять в будке минут пять, прежде чем его соединили. Французская телефонная служба — не лучшая в мире. Он попросил позвать к телефону Джейкобсона, который был уже в спальне. Рассказ тракио о событиях этих часов был весьма краток и касался лишь существа происшедшего, но мог бы быть еще короче, если бы не перемежался с самыми разнообразными бранными словами. Вот так-то Джеймс закончил тракио. Этот мерзавец опять нас перехитрил. Лицо Джейкобсона, когда он, сидя на кровать, выслушивал отчет Тракио, исказилось от гнева, но, тем не менее, он в совершенстве владел собой. — Ну, это мы еще посмотрим, — сказал он. — Значит, мы потеряли наш главный козырь? — Что ж, в таком случае нам надо найти другой, не так ли? Ты меня понимаешь? — Понимаю. Тогда встречаемся в Андоле через час... — В обычном месте. — Паспорт. — Да. — В ящике моей тумбочки. — И привези мне ради Христа сухую смену белья, а то я к утру схвачу воспаление легких. Тракия вышел из телефонной будки, теперь он даже улыбался, он направился к рядам бочек, желая найти укромное местечко, где можно было бы почувствовать себя в безопасности, и вместе с тем следить за шевалье, и, выискивая это местечко, вскоре натолкнулся на лежавшего между бочками Йонни. «О, боже ты мой, Йонни, я совершенно забыл, где ты остался». Связанный и безгласный человек смотрел на Тракия умоляющими глазами. Тракия покачал головой. «Извини, но я еще не могу тебя развязать. Этот мерзавец Харлоу, точнее, молодой Макэлпайн, подстрелил Паули. Мне пришлось спасаться вплавь. Оба они вот-вот появятся на берегу. Харлоу, возможно, хочет проверить, здесь ли ты». «И если не найдет, поднимет страшный шум. А если ты будешь на этом же месте, он решит, что ты обезврежен. Таким образом, мы выиграем время, когда они высадятся и уедут, возьмешь лодку и направишься на шевалье. Отыщи там какую-нибудь сумку и вложи в нее все бумаги, какие только найдешь в двух верхних ящиках под морскими картами». Не дай бог, чтобы они попали в руки полиции. Кстати, и твои дни были бы тогда сочтены».